эффектно освещенных гирляндами китайских фонариков. В довершении всего Каопервуд повесил в картинной галерее не только лучшие полотна, вывезенные из-за границы, но и последнее приобретение – великолепного Жерома, который тогда находился в зените своей несколько экзотической славы. Картина изображала ногих Адалисок у бассейна,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 которую всегда холили и берегли. Многие подолгу задерживались возле портрета, немало раздавалось по его адресу замечаний, кое-какие произносились громко, а кое-какие шепотом. С самого утра Эйлин терзали беспокойство и неуверенность.